«Ты что?» — слезы брызнули у нее из глаз прямо ему на руки. «Зачем такое?» «Ничего, ничего». Горло у него дернулось. «Сейчас». Он отвернулся. Плечи судорожно вздрагивали. Глаша сбросила шубу, подошла к нему, прижалась к его спине, руки положив ему на плечи. Они долго стояли так. «Ну все», — сказала, наборачиваясь. «Все, прости». Он снял бушлат и они сели друг против друга на стулья. Глаша смотрела на него, не отрываясь. — Сильно изменился, — усмехнулся Лазарь. Голова, коротко стриженная, была у него теперь совсем седая, как серебро и сталь. Света не было в глазах, они были темны, и все черты стали жестче, резче. Но лицо было очерчено одной линией, и в ней не жесткость была, а красота и сила. «Сильно — Сильно, — кивнула она. Ты такой красивый стал, что мне страшно. — Красивый, что страшно? Он был невесел, но все же не сдержал улыбку. — Ну да, что я и что ты. — Что я, понятно. А ты? — И что я, понятно, — перебила его Глаша. — Только мне все время плакать хочется. И так из-за меня она плакалась довольно. Она забыла, как он смотрит широкими глазами, как говорит. Забыла все неожиданные, все живые его обороты. — Нет, — она покачала головой. — Когда же она плакалась? Я ведь и не знала, что с тобой случилось. — И ладно. — Неладно! — Глашенька, — жалобно сказал он, — но о чем мы говорим, а? Давай целоваться лучше. Она засмеялась, села ему на колени, и они стали целоваться. Это занятие так их увлекло, что они целовались и целовались, пока губы не заболели, а у Глаши даже опухли, наверное. Лазарь заметил это и перестал ее целовать. Осторожно снял ее со своих колен и поднялся. — Тебе надо уходить? — испугалась Глаша. — Не надо. Если ты позволишь, останусь. — Что смеешься? — Ты так смешно сказал, — объяснила она. — Церемонно очень, позволение просишь. — Ну а как еще? Вот так вот теперь. Слова их были угловаты и со стороны, наверное, звучали странно. Но не было никакой стороны, которая имела бы для них значение. — Я ничего не привезла, — вспомнила Глаша. — Я ведь даже не знала, разрешат ли мне тебя увидеть. То есть не разрешат ли, а... Она замолчала. — А что? — спросил он. — А ты захочешь ли? Вот что не знала. — Я чуть не умер, Глаша, когда мне сказали... Его горло судорожно дернулось. — Когда сказали, что ты приехала. — Почему? У тебя сердцем что-нибудь, да? — испугалась она. — В каком-то смысле да. — он улыбнулся. И снова улыбка получилась невеселая. Оглядчивое сердце стало. Вот ведь что. Оглядчивое? Удивительно переспросила она. Да, не понимаешь? Раньше я все вперед шел и вперед. И все у меня было при себе. Не оглядывался я душой. А теперь оглядываюсь. Может, от того, что ничего мне впереди теперь не надо? Он заглянул ей в глаза, виновато погладил ее руку. Непонятно говорю. Отвык. — Все ты понятно говоришь. Она взяла его руку, приложила к своей щеке. — Я тебя люблю. Как же мне может быть непонятно? Он вздрогнул при этих ее словах. — Что ты? — встревоженно спросила она. — Не верится, — глухо произнес он. — Мне не веришь? — Себе! Не может со мной такого быть! — Да чего же не может быть ты, Лазарь! — воскликнула она. — Чтобы ты меня любила! Жалкий я стал Глаша. Таких не любят. — Сочувствует, может, а ты мне и сочувствовать не должна. В нем действительно мелькнуло что-то жалкое, когда он говорил все это, или жалостное, жалобное, она не знала, как это назвать. Горько ей было это видеть и чувствовать в нем. — Ты есть, наверное, хочешь, — сказала она. — Не хочу, — он покачал головой. — Как-то все из меня ушло, вытекло, как из бурдюка пробитого, не осталось желаний, ни сильных, настоящих. Не мелких даже, как вот поесть, попить. — Почему ты сюда попал? — спросила она. — Потому что половину срока отсидел. Перевели со строгого режима на поселение. — Я не об этом. За что тебя посадили? — Не все ли равно? Он поморщился. — Тебе не все ли равно? — означал его вопрос. — Мне не все равно, — сказала она. — Это долго рассказывать. — Я не спешу. Не в спешке дело. Скучно это. — Ну, с властью не поладил. Больше сажать меня было не за что. Или... Лазарь замолчал, словно споткнулся.